Кейск подполз к Бергу, заставил его отодвинуться в сторону и ткнул стволом гравиемёта в пластиковое покрытие пола. Здесь, точнёхонько. Кейск отдал фонарик Бергу и, ухватив гравиемёт поудобнее, нажал на курок. Сухим треском прозрачный пластик раскололся, и в стороны полетели шуршащие осколки. Следом за ними вверх взметнулась пыль и мелкая каменная крошка. Встав на колени рядом с Кейском, Берк направил луч своего гравимёта в ту же точку, что и он. Через полминуты завибрировали пол и перекрытие путипровода, послышался нарастающий рокот. Всё в порядке, продолжайте, сказал голос. Я был внизу, верхний свод трубы уже заметно прогнулся. Спустя какое-то время раздался жуткий скрежет рывущегося металла, от которого у всех мурашки поползли по коже.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 Кий ссунул в карман на груди фонарик, повесил гравиемёт на шею и, уперевшись руками в края колодца, свесил ноги вниз. "Далеко до дна", спросил он, обращаясь к находившемуся где-то поблизости голосу. "Прыгай, не расшибёшься", уверенно ответил тот. Кий с убрал руки и, пролетев пару метров, плюхнулся в вонючую жижу.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 Сморад зловонных испарений, поднимавшийся над медленно текущим потоком нечистот, уровень которого доходил кейску почти до пояса, колом стоял в горле. "Но «Ну как? Не очень мерзко?" с искренним сочувствием спросил оказавшийся рядом голос, и вроде как извиняясь, добавил: "Я ведь могу только представить себе то, что тебе приходится ощущать". Кейс кашлянул, прочистил горло. "Терпимо", хрипло ответил он. Он подошёл к дыре с вывернутыми внутрь рваными краями и подняв голову, крикнул: "Запускайте следующего". Кийску успел подхватить свалившегося в дыру Берга и помог ему устоять на ногах. Следом за ним спустились в трубу и остальные. Киванов, перекосив лицо в страшной гримасе мерзения, посмотрел, подсвечивая лучиком фонарика по сторонам и покачал головой, после чего положил руку Кийску на плечо. Теперь я благодарен тебе за то, что ты не дал нам поесть, предельно серьёзно произнёс он, после чего принялся выворачивать карманы, вываливая набитые в них пищевые брикеты. Джои, поймав на себе внимательный взгляд Кейска, натянуто улыбнулся в ответ. "Со мной всё в порядке", сказал он. "Я могу по желанию отключать свои органы чувств, а мне ты обоняние не отключишь?" спросил Цядя слова сквозь стиснутые зубы Берк. Я бы мог научить тебя, но для этого потребуется время. Кийск, вспомнив уроки Люили, попытался сделать то же самое, что и Джои, но у него из этого ничего не вышло. Даже Вейзел, который лучше других освоил в своё время психотехнику драверов, кривился от удушающего смрада, держась центра трубы, где дно было почти ровным. Они медленно шли, растянувшись в цепь по тёмной мрачной клоаке.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 Пройдёт ещё немного времени, и физическая усталость возобладает над нервным возбуждением, которое, как и всё, не могло быть безграничным. Баслов обогнал шагавшего перед ним Везеля и подошёл сзади к Кийску. "Ива, с какой стати ты доверяешь этому неведимке?" негромко произнёс он Кийску в затылок. "Он-то сам что делает среди дровортаков?" "Господин Баслов," Так же тихо произнёс над самым его ухом голос: "Может быть, обоняние я и лишон, зато слух у меня отменный. Имейте в виду, что если бы я встретил вас одного, Бескийского или Киванова, я бы даже разговаривать с вами не стал, предоставив возможность самому искать путь к спасению". И с интересом посмотрел, чем бы всё это закончилось. Киск, слышавший то, что сказал голос, не стал даже оборачиваться, решив, что ответ вполне удовлетворил баслово.